Глава 3 Цена жемчуга. Стаб встретил Стронгов непривычной суетой. Еще на подъезде командир обратил внимание на дым, поднимавшийся внутри периметра стен. А потом уже на подъезде заметил воронки от снарядов. «Калибр не меньше, чем 152», — подумал капитан, а потом, увидев разрушенное почти полностью здание КПП, добавил еще несколько десятков миллиметров к своей догадке. Он уже понял, что стаб подвергся нападению. Но вот со стороны кого? Да, внешники периодически нападали на стабы, но все-таки выбирали маленькие и слабо защищенные места. Сила врагов всех иммунных была велика, но необходимость действовать в защитных костюмах когда любое повреждение в нем могло стать фатальным, сильно ограничивало их возможности. Поэтому внешники так любили использовать дроны, имеющиеся у них в изобилии. Но чернота, аномальные кластеры, где даже иммунные чувствовали себя плохо, а любая электроника и вовсе сходила с ума, сводила часто почти на нет боевые качества беспилотников. И если бы не предатели, то опасность от внешников была бы значительно меньше. Но не получили же местные муры, батарею другое орудие от своих покровителей, предположил с удивлением капитан. т а к о й конечно, в теории могло быть, но давать слишком много сил местным, даже сотрудничающим с ним, нет. Это не для внешников. Отряд Стронгов здесь хорошо знали. Они уже не первый раз бывали в этом стабе, чтобы отдохнуть, продать трофеи и самим что-нибудь купить. Но главное, что вело капитана в этот стаб, было наличие здесь опытного знахаря. Да, раны у иммунных заживали быстро, но развитие даров часто требовало помощи со стороны специалиста, хотя такие услуги вовсе не были бесплатны. Капитан отлично понимал, что те преимущества, которые дают некоторые дары, очень важны, и поэтому старался, чтобы у всех в отряде с этим было хорошо. И еще эта девчушка, Алиса. Сколько там у нее даров, и какие они… он, несмотря на важность этого, не знал до сих пор. Знахарь, осматривавший ее в прошлый раз, развел руками и сказал, что таких переплетений он еще не видел. Теоретически, такое может быть разве что у и у м у н н ы х которые провели в Стиксе десятки лет, и уже даже непонятно, остались ли они людьми. Но все-таки постарался помочь и дал несколько советов по развитию даров и подпитке их горохом. Как же капитан мечтал заполучить в отряд знахаря, хотя бы самого слабого. Воинское подразделение без медслужбы лишалось части своей силы. «Привет! Кто это у вас так?» Охраняющие въезд в стаб иммунной были незнакомы капитану, но информация была нужна, поэтому он продолжил. «Крупный калибр работал. Не менее 152 миллиметров». «На ф и к о г о знает. Они визитки не оставили». Я сам вчера спал себе, и вдруг... Бабах! И у дома стены нет. Меня даже не зацепило, а вот другана моего серьезно задела». Один из охранников оказался словоохотливым и с удовольствием рассказывал, как вчера внезапно начался обстрел ш т а б а результаты которого капитан сейчас и наблюдал. Что никто ничего не понял, откуда ведется стрельба, но потом прилетел беспилотник внешников, и что, скорее всего, это они. «Хватит болтать!» прервал такой увлекательный рассказ подошедший командир КПП. Капитан его тоже не знал, но тот, оказывается, уже был в курсе, кто пожаловал. «Гордый», – представился новоприбывший и протянул руку для рукопожатия. Капитан не стал игнорировать такое проявление расположения, хотя в некоторых ш т а б а х такая форма приветствия полностью исчезла. Очень уж и разные дары могли действовать при тесном контакте. «Слон просил, чтобы вы сразу к нему пришли», Удивил капитана тот. «У нас сейчас некоторая неразбериха, много повреждений, поэтому ваш отряд может разместиться во внутреннем периметре. А технику оставите здесь». Капитан посмотрел на площадку, где виднелись остатки уничтоженных взрывами автомобилей, и молча кивнул. Ему не нравилось полное непонимание ситуации, но отказываться от визита к главе стаба, к которому он и сам стремился попасть, было бы глупо. «Седой, ты за главного!» «Я к местному боссу. Алиса, ты со мной!» Капитан быстро раздал указания и, повернувшись к ш т а б о в ц у произнес. «Я готов». Тот сомнением посмотрел на стоящую рядом с капитаном девушку, но решил не усложнять ситуацию и, сделав знак рукой, пригласил следовать за ним. Капитан знал, где находится местный орган власти, но сейчас они двинулись не туда. К его удивлению, им не предложили воспользоваться транспортом. хотя стаб был не маленький по площади впрочем капитан быстро понял почему по всей территории были видны следы разрушения от обстрела на улице валялись обломки мешающие проезду проходя мимо трехэтажного дома который здесь был гостиницей для гостей стаба они увидели следы прямого попадания снаряда верхний этаж почти полностью исчез угол дома обвалился обнажив внутренности строения неужели никто не погиб подумал капитан вспоминая рассказ слова охотливого охранника. И тут будто прочитав его мысли, с о п р о в о ж д а ю щ и е их, прокомментировал. «Повезло, так повезло, что в нем никого не было. Вчера всех выселили из-за разборок. Заезжие рейдеры чего-то там не поделили между собой. Вот хозяин и выгнал всех, чтобы здание целое было. Как видишь, почти целое осталось». Шутка была так себе, но капитан искренне улыбнулся. понимая, что его спутник сильно напряжён из-за обстрела и, похоже, даже напуган произошедшими событиями. Вот и пытается это скрыть такими вот попытками пошутить. Свернув в небольшой переулок, они оказались перед входом в маленький симпатичный особняк с вывеской «Чайный домик». «Пришли! Здесь вас ждут!» С этими словами их сопровождающий быстро развернулся и пошёл обратно туда, откуда они пришли. На мгновение капитан испытал чувство страха. Очень это показалось похоже на организованную засаду. Но тут из домика выглянул человек, кого он знал по прошлым визитам в этот стаб. «Заходите! Мы вас давно ждем!» Пригласил тот гостей, сопроводив слова жестом. И через пару секунд капитан вместе с Алисой оказались в подвале дома, больше похожем на кафе, чем на место, откуда управляют стабом. Их действительно там ждали. Капитан не знал всех собравшихся. Но наличие там главы стаба «Слона» Его зама по безопасности крола и человека, отвечающего за вооружение по имени Орбит, п о к а з ы в а л а серьёзность собравшейся здесь компании. Что же такое произошло? опять задал себе вопрос капитан. Он понимал, что обстрел с т а б а был несомненно очень важной причиной для совещания первых лиц с т а б а Но он-то здесь зачем? Конечно, его отряд показал себя с самой лучшей стороны. Репутация вещь важная, но боевая мощь Тронгов не шла в сравнении с теми силами, которые могли выставить эти люди. Все-таки в этом месте жило десять тысяч человек, не считая приезжих и торговцев. «Рад, что вы так быстро появились». Слон был действительно похож на свое имя. Огромного размера человек, да еще с большим, длинным, слегка свисающим носом. Он хорошо иллюстрировал внимательность своего крестного. Впрочем, кто знает, может быть, глава стаба просто перекрестил сам себя. Капитан знал, что тот в Стиксе уже много лет, ровно как и многие здесь собравшиеся. «Как только прибыли, сразу к вам». Капитан по-прежнему не понимал ситуацию, но решил, что скоро все само прояснится. «Ты же видел, что произошло сегодня у нас? Утром стапы обстреляли, потом прилетел беспилотник и сбросил вот это». С этими словами слон развернул на столе лист пластика, на котором виднелся текст, набранный большими буквами. У вас есть то, что принадлежит нам. Просто верните, и ваш стаб останется целым. О своем согласии сообщите завтра, путем дымового сигнала перед с т а в о м Мы пришлем беспилотник за нашей собственностью. Отсутствие сигнала будет расцениваться как отказ и приведет к полному уничтожению. Чтобы ни у кого не было сомнений, чье это послание, под текстом был нанесен известный всем местным иммунным ненавистный шар с воткнутым у него мечом. «Внешники!» С ненавистью выдохнула Алиса, и капитан т о т же пожалел, что взял ее с собой. «Что думаешь, капитан?» Слон внимательно следил за реакцией командира Стронгов. «Первый раз слышу о таком. Чтобы внешники так себя вели!» Капитан отвечал, тщательно подбирая слова и лихорадочно думая, что ему делать дальше. Тайна жемчужин, которые сейчас, фигурально выражаясь, жгли ему карман, хотя и находились у Алисы, могла бы остаться тайной, но он просто не мог предположить такого развития событий. Иначе он не привел бы своих бойцов в этот стаб. «Капитан, ты же знаешь, что мы тут все немножко не люди. У каждого свои умения, поэтому я просто вижу, что ты понимаешь, о чем идет речь в этом послании». Слон замолчал, давая время командиру Стронгов оценить сказанное, и продолжил. «Уважение к стронгам у нас велико, ненависть к внешникам у всех сильная, но сейчас что нам делать? Никто в стабе не знает, о чем идет речь, поэтому только одна догадка. Вы чего-то такое у этих гадов отняли, что их просто вывело из себя, раз они такую операцию проделали. Поэтому давай на чистоту, что?» Капитан первый раз не знал, что делать. То, что сейчас происходило, можно было назвать политикой. А он все-таки был военным. Если подходить к ситуации как к боевой, то он мог бы попытаться атаковать здесь сидящих людей. Но это привело бы либо к его гибели, либо к гибели отряда, если он не сможет положить всех. В чем он сомневался? Так как эти люди прожили в Стиксе многие годы. И что они могут, он не знал. Если бы дар Алисы мог включаться мгновенно, тогда можно было бы рискнуть. «Но так...» Приняв решение, он сказал... «Пару дней назад мы перехватили конвой Муров. Там были интересные вещи, в том числе сейф, который невозможно было открыть. Но извлечь содержимое у нас получилось». Собравшиеся внимательно слушали капитана, и он продолжил... «Там оказался белый жемчуг, который мы планировали продать в ваш ш т а б Если у вас хватит средств, чтобы его купить...» Его слова без сомнения произвели впечатление, но никто из присутствующих не выразил свои эмоции слишком бурно. Лишь у орбита как-то по-особому двинулась рука, лежавшая на столе, будто бы он собирался что-то сделать, но потом передумал. «Я допускаю, что в этом письме может идти речь о наших трофеях». Капитан старательно выделил голосом слова «наши трофеи», давая понять присутствующим, что не рассматривает их как-то иначе, не связывает себя со стабом. По правде говоря, Стронги ничем не были обязаны ни этому стабу, ни какому-либо еще. Да, капитан подумывал о возможности сделать его своей базой, но в любом случае сейчас это было не так. Впрочем, он также понимал, что право сильного перевешивает любые рассуждения. Ход был за стабовцами. «Думаю, что ты прав». Глава с т а б а был абсолютно спокоен, ничем не выразив свое удивление. «Я слышал, что внешники покупают белый жемчуг, но никогда не задумывался, зачем и насколько он для них важен. Теперь знаю. Сколько у вас жемчужин? Пять. Отмалчиваться или что-то придумывать капитан посчитал глупым. Все равно, зайдя в стаб, он уже загнал себя в ловушку. Но как он мог это предусмотреть? Хотя и должен был. Вот теперь эмоции проявились даже на невозмутимом лице слона. Белый жемчуг был самой дорогой штукой в стиксе. просто в силу своей уникальности. «И что вы хотите за него?» Глава стаба решил не затягивать разговор. «Только не надо просить чего-нибудь невозможного, или того, чего у нас просто нет. Вы хотите выполнить условия шаровиков?» Капитан сказать по-честному был несколько удивлен. Все-таки такое явное сотрудничество с врагом всех иммунных было, мягко скажем, неблаговидным поведением. «У нас нет выбора». Мы даже не засекли место, откуда велся огонь. И у нас нет никаких средств для противодействия. Да, выполнив один раз требования шантажа, получишь вскоре времени новое. Но мы сможем выиграть время и подготовиться. А сейчас стаб просто раздавит. Стоимость жемчуга велика. Но стаб стоит намного дороже. Давайте мы определимся, чем мы можем заплатить вам за жемчуг. Скорее всего, капитан бы согласился с такими объяснениями. Сила есть сила. Но тут вмешался непредвиденный фактор. «Внешники не получат жемчуг!» Алиса, которую до этого никто не замечал, произнесла это вроде бы негромко, но услышали все собравшиеся. Удивление, отразившееся на лицах собеседников, говорило об их непонимании, почему кто-то вмешивается в разговор. Капитан тоже был удивлен, но не очень сильно. Он уже понимал, что допустил несколько ошибок, начиная от прихода в стаб без разведки и заканчивая тем, что взял эту девушку на переговоры. Но его извиняло только то, что он вдруг осознал, что никому больше не может доверить жемчуг, а брать его себе почему-то не захотел. И как с ужасом потом подумал, что он просто испугался такого соблазна. «Командир, ваши собеседники врут. Мы ничего не получим». а внешники возьмут всё. Почти каждое произнесённое слово светится красным». И только сейчас капитан понял, что голос Алисы звучит прямо в его голове, и что рядом с ним сидит уже Феникс. Колонна боевых машин продолжала свой путь по Стиксу. До базы оставалось всего пара часов пути. Но Стоун, как никто другой, знал. Что расслабляться в конце, значит нарываться на неприятности. Это был мир, где люди обладали странными возможностями, а звери могли атаковать даже такую мощь, как его отряд. А еще были скребберы, о которых иммунные предпочитали не говорить. Но Стоун своими глазами видел запись беспилотника с разгромленной танковой колонной конкурентов. В Стиксе они были не одни, кто мог прорваться сюда без приглашения. Но ближайшие базы других были далеко и почти никогда не вступали во взаимодействие. Но однажды дрон з а с е к мощную боевую группу, которая двигалась в их направлении. Поэтому Стоун организовал постоянную авиаразведку, насколько это было возможно в Стиксе, имел полную картину происходящего. Конкуренты не обращали внимания на дроны, поэтому майор особенно не переживал. Это означало, что у тех какие-то свои планы, И вторгаться в н е о г о в о р е н н ы е но всё-таки соблюдаемые зоны влияния они не планируют. В какой-то момент беспилотник заметил облако пыли, отмечающее быстро двигающийся объект, но потом связь внезапно прервалась. А когда новый дрон достиг места движения колонны, всё уже было кончено. Разбросанные боевые машины, дымящиеся туши танков и будто вдавленные в почву грузовики. Вот и всё, что осталось от мощной боевой группы. для уничтожения которой у самого с т о н а ушло бы немало сил. И было удивительно, что на подобных существ кто-то охотится. Майор, доклад от союзников. Внешник знал, что местных, сотрудничающих с ними, называют мурами, но сам придерживался четкого правила. Если ты сражаешься с кем-то плечом к плечу, то это именно союзники. Высказывать свое превосходство или еще как-то кичиться положением Он считал проявлением явного непрофессионализма и четко требовал этого же от подчиненных. Поэтому только союзники, и никак иначе. «Слушаю», — ответил он. «Специалист местных засек скопление живых существ по пути движения. Примерное расстояние до нас 4 километра. Его рекомендации прекратить движение и выслать воздушную разведку. Это может быть так называемая Орда, что может представлять опасность даже для нас». Но если размер этой группы не слишком велик, то может быть хорошая охота». с т о о н задумался. Явление, когда зараженные собирались в огромные группы и шли, сметая все на своем пути, пока не уничтожались или не распадались, было не слишком частым. Сам он наблюдал такое только раз, и то издалека. Но это могло предоставить и шанс хорошо заработать, так как добываемые горошины и даже жемчужины Высоко ценились и научниками, и союзниками. Ну вот, он уже начал думать не как военный, а как торгаш. «Колонна, стоп! Направить дроны на разведку!» Майор принял решение и тут же стал притворять его в жизнь. «Лейтенант Сюдов, подготовить к развертыванию автоматические турели. Возможно, что они скоро понадобятся. Только проверьте программу наведения». чтобы не сносили головы у высших зараженных. Нам нужны целыми их споровые мешки». Дело завертелось. И скоро был получен доклад и п е р в ы е в и д е о и з о б р а ж е н и я Местный Сенс не обманул. Это действительно была Орда. Причем большая. Зараженные двигались почти перпендикулярно дороге и пересекали путь колонны. Местность была открытая. Ближайший лес был в десятки километров. И Стоун решил. что лучше всего принять атаку здесь. Нужно лишь будет позвать Орду, но за этим дело не станет. Громкие звуки, и она сама наведётся на колонну. А оставалось ещё одно дело. Несмотря на самостоятельность, подстраховаться будет не лишним. И майор запросил связь с базой. С этого места она уже должна быть надёжной. «Хорошо, действуйте». Голос к р и з звучал необычно, искажённый помехами. Впрочем, с т о о н получил и текстовое разрешение на операцию. Как шутили еще в военном училище, что может быть прочнее танковой брони для прикрытия собственной задницы? Правильно. Хорошо и грамотно оформленная бумага. Пришло время начинать. Беспилотник показывал вид сверху на огромную толпу зараженных. Они выскакивали из неглубокого врага и мчались дальше, не разбирая дороги. Основную массу, конечно же, составляли бегуны. но среди них возвышались более развитые особи. Вот только нигде не было видно самых желанных трофеев — элиту. Но она обязательно должна быть. Кто же направляет эту орду? «Всем отойти за периметр. Огонь ведем только в автоматическом режиме». Стоун знал, что напоминать еще раз правильное поведение бывает очень полезно. Вот и сейчас он, получая одновременно информацию из беспилотника и из планшетов подчиненных, Видел, что схема боя выстраивается не точно. Периметр из автоматических турелей установлен с минимальной плотностью, хотя и время, выделенное на его развертывание, было небольшое. Поэтому он отметил на планшете значки бронемашин и передвинул их вперёд, давая таким образом системе управления приказ, а та уже сформирует команды для конкретных машин. Таким образом он подстрахует первую линию на случай слишком большого количества целей. Остальную технику следовало отвести назад, но место, выбранное для обороны, всё-таки было тесноватым. Впрочем, уж т а н к о м т о что может угрожать? Первые заражённые достигли зоны открытия огня, и турели заработали. Снаряды валили бегунов, буквально разрывая их на части, но голова в большинстве случаев оставалась цела, значит, можно будет собрать трофеи. Стали появляться и более развитые особи, которые также падали, не в силах устоять перед мощью современного оружия. В некоторых местах туши убитых начинали скапливаться в подобие вала, через которые перепрыгивали новые цели, чтобы тут же быть убитыми. Внимание! Из расходовано 50% боезапаса. Оставшегося количества не хватит на уничтожение целей при отсутствии изменений скорости их появления. Голос системы управления имел нейтральный тон. Считалось, что это избавляет его от эмоционального воздействия. но информация оказалась угрожающей. Стоун знал, что боекомплект турелей рассчитан исходя из возможных атак, но сейчас ситуация была неординарная. Впрочем, бронемашины еще не стреляли, и он нажатием на их иконки включил их в бой. Система тут же сообщила, что ситуация с боезапасом становится более приемлемой и выдала совет поддержать огнем из танков. Беспилотник показывал, что число зараженных по-прежнему не снижается. Они будто рождаются в этом овраге, что при наличии всяких чудес в т и к с е не вызвало бы у майора удивления. Но должны же они все-таки кончиться. И самое главное, где Элита? Он еще не знал, что буквально через минуту получит на это ответ, и он ему не понравится».